Студия «Ардис» представляет Джейд Девлин, Злата, Медвежья сказка. Читают Нина Сашина и Андрей Кузнецов. Глава первая «Я это сделала! Я это сделала!» Эта мысль билась в голове ликующей птицы всю дорогу до причала. Старенький пикап подпрыгивал на ухабах и громыхал сложенным в кузов снаряжением, и в такт с этой жизнеутверждающей музыкой сердце билось и подпрыгивало в груди. «Я буду смотрителем острова! Ессс!» yes! «Голди, ты уверена?» Джексон озабоченно нахмурился, в пятый раз проверяя укладку. «Мне кажется, это не очень подходящее для девушки занятие, и я тебя умоляю, Кэп, только не начинай опять!» Я засмеялась, выдёргивая из кузова пикапа свой рюкзак. «Я пять лет мечтала об этой работе и не намерена от неё отказываться!» «Ты ненормальная. В твоём возрасте и с твоей внешностью надо рваться в Нью-Йорк и Голливуд, мечтать о карьере звезды или об удачном замужестве, ну, на крайний случай, о клёвом бойфренде и горячих вечеринках со знаменитостями» а ты едешь в самую глушь на этот забытый богом остров, чтобы сидеть на нём безвылазно три года. И я бы понял, если бы платили миллионы, а то... Кэп, я это уже тысячу раз слышала, смени пластинку. Пока Джексон бухтел, я успела проверить снаряжение, пристегнуть к поясу фляжку и забрать из кабины ноутбук. Катер скоро будет? Через пятнадцать минут Карсон уже ответил. «Ненормальная русская девчонка, куда только твои родители смотрят? Чтобы выходила на связь каждый вечер, поняла? Любая, слышишь, любая нештатная ситуация, сразу докладываешь и вызываешь помощь». Я только молча закатила глаза. Кеп всё никак не мог смириться с тем, что я добилась своего. «Смотритель острова Вейкувер? Эту вакансию я ждала несколько лет, подвывая от нетерпения, хотя никто в целом свете не разделял моего энтузиазма». К тому же в самый последний момент была почти что драчка за это место с нашим первым парнем на деревне, Винстоном Грином. И я выиграла. Ха! Утёрся, красавчик Задавака, обладатель самых бугристых мускулов в округе и самой ослепительной улыбки на 500 миль вокруг. у у морда самодовольная, он меня бесит еще со школы. В основном из-за того, что проходу не дает, урод по кличке «Мистер Вселенная». И ни фига не потому, что я ему нравлюсь. Всё наоборот. Как только он и его кодло меня не дразнили всю младшую среднюю школу, и больше всего их дёргало то, что я не реагирую на словесные подначки. А если кто-то полезет физически, вломлю не по-честному. Коленом по яйцам со всей силы, зубами до крови и лабораторным стулом по башке. Бешеная заучка короче, лесная дикарка и чокнутая русская медвежатница. «Хей, hey, Голди!» Мои воспоминания грубо прервали, сначала рёвом выметнувшегося из-за мыса водного мотоцикла, а потом их хвастливым возгласом. Я, не оборачиваясь, мысленно застонала. «Как в воду глядела же! Припёрся! Соперник! Пнём его об сову. «Даю тебе последний шанс, детка, откажись от этой идеи, и я, так и быть, приглашу тебя на свидание, конечно, когда вернусь с острова». Чёртов Грин соскочил лихо с пеной и брызгами пришвартованного у пирса водного мотоцикла и выпрямился передо мной, насмешливо глядя сверху вниз. Плечи развернул, руки в боки, бицепсы напряг. Глазища голубые, волосы белобрысы, улыбка во все 32. Мистер Вселенная, мать его, так бы треснуло. «Отвали, Гринч, вместе со своим последним шансом, а на свидание сходи с козой». Не люблю грубить, но он меня ещё со школы бесит, да мурашек в глазах. Всё равно у тебя мозгов на большее не хватит, раз с первого раза не понимаешь. Я не откажусь от места. А ты всё такая же грубиянка, детка». Ослепительная улыбка чуть поблёкла. Винс терпеть не мог кличку, которую я наградила его ещё в первом классе, переделав обычную фамилию в имя вредного сказочного персонажа, укравшего Рождество. Я это знала и пользовалась, когда слишком уж доставал. Ладно, провожу тебя до места, полюбуюсь, как ты оценишь, с чем придётся столкнуться, и сама убежишь домой к мамочке». Он снова вспрыгнул на водный мотоцикл и умчался нарезать зигзаги по заливу, благо волн сегодня почти не было, а я сама едва не позеленела от злости, глядя на эти выкрутасы. «Попрётся за нами на остров гад, все нервы же вымотает». Настроение испортит в самый лучший день. Тьфу! С какого зелёного хрена этот Грин Гринч тоже в биологию подался? Загадка. У него любви к природе, на мой взгляд, не больше, чем совести и мозгов у комара. Конечно, в наших краях всё, что связано с экологией и сохранением лесов, престижная профессия и зарплата не самая плохая. Но ему с его самомнением и накачанными в тренажёрном зале мышцами прямая дорога куда-нибудь... На пляже Калифорнии шанс ловить. «Гол, Денис, пи, вон уже катер», — скомандовал тем временем Джексон. «Чем быстрее отправимся, тем больше светлого времени суток останется на обустройство лагеря. А этого клоуна можно припахать в качестве носильщика, если уж твой обожатель за нами всё равно увяжется». Я забросила рюкзак под скамейку и пошла проверять, как сложены на корме ящики с моим оборудованием, всё ещё бурча себе под нос неприличные русские ругательства. Всё то время, пока катер шёл через пролив, белобрысый придурок нарезал круги вокруг нас, фигуря и выделываясь, как петух перед целым курятником. «Джексон ржал и доставал меня намёками на то, что одиночество моё на острове будет весьма относительным, с таким-то поклонником, упорным и хорошо плавающим». Капитан катера в полголоса ругался на особо рискованных виражах, когда белобрысый наездник проносился слишком близко от борта, и почему-то осуждающий косился на меня, а не на долбанного мотоциклиста. А я тихонько сатанела, мысленно посылая заразе в задницу самые горячие иголки от ежа. Вот какого дохлого лося он припёрся меня провожать, засранец, просто чтобы испортить радость от победы? А похоже. Старательно глядя только прямо по курсу и не обращая внимания на рискованные пируэты Гринча, я решила, не буду о нём думать, обойдётся. Лучше вспомню свой путь к этому выигрышу. Он был хоть и непростым, но увлекательным. Когда больше двадцати лет назад мои родители эмигрировали в Канаду, я, сопливая девчонка с польским именем Злата и русской фамилией Бероева, впервые пришла в младшую школу. И надо же совпадение! Ровно в тот же день к нам с лекцией и ручной рысью приехала женщина-егерь из ближайшего заповедника. Как она про лес рассказывала! а слайды, а настоящая почти дикая рысь, которая сидела на поводке у ног гостей до конца урока, и нам всем позволили очень осторожно и бережно потрогать мягкие, чутко шевелящиеся уши зверя. До сих пор помню это волшебное ощущение под пальцами. Конечно, после этого урока почти все дети в классе на пару дней захотели стать егерями и учеными-натуралистами, но только я одна заболела этим всерьёз и надолго. «Эй, Голди! Опять замечталась? Ты смотри, на острове так спать с открытыми глазами нельзя!» Джексон добродушно ткнул меня в плечо, и я встрепенулась. «Точно!» Зубчатый край материкового леса таял в туманной дымке над проливом, а катер уже выруливал к ветхому деревянному причалу на галечном пляже, над которым торчал шест с немного выцветшим, и потрёпанным канадским флагом. Выгружайся, детка, и зови своего ухажёра, пусть приносит пользу, раз ему так не имётся, произвести на тебя впечатление. Я выпрямилась и посмотрела вдаль, туда, где над тёмно-зелёной кромкой путался в облаках утёс Мёртвой Медведицы. И на мгновение даже забыла про Гринча. Моя мечта. Там у подножья должна быть заброшенная землянка, а выше по течению реки старый при старый прииск, и это всё моё». Всё можно исследовать, сфотографировать, описать в блоге, привязав к старым легендам. Как раз времени хватит до большого нереста, когда основная работа займёт всё моё время. Я выпрыгнула из катера на пошатнувшийся под ногами пирс и счастливо засмеялась. Скрип старых досок показался весёлым хихиканьем, которым меня приветствует остров мечты. «Берегись!» — вдруг истошно заорал Джексон откуда-то сзади, и я дернулась, резко обернувшись. «Мать!» Долбанутый в башку Гринч, явно задетый тем, что я не обращаю на него ни малейшего внимания, решил провернуть очередной кульбит чуть ли не у самого пирса, явно намереваясь окатить меня морской водой. Только вот не рассчитал, а может, просто не заметил прибрежного камня, коварно притаившегося под самой поверхностью сразу за линией прибоя. Водный мотоцикл со всего маху налетел на это препятствие, его подбросило в небо, кувыркнуло, я ещё успела заметить мелькнувшие в воздухе ноги чёртового пендрёжника. А вот сама никуда отскочить уже не успела. Неуправляемый мотоцикл врезался в старые доски, мгновенно смяв их, как бумагу, ровно в том месте, где я стояла. Последнее, что я увидела, это как окрашенное алой краской дно мотоцикла несётся на меня, заслоняя горизонт, а потом... потом всё.